Глава шестнадцатая Санат Шаманов работал музыкантом в ресторане гостиницы «Жемчуг» более года, и за это время волей-неволей прослушал сотни разговоров не для посторонних ушей. Он знал многие секреты персонала и руководства, чаще всего это были любовные интрижки «Кто, где, когда и с кем». а также денежные махинации и деловые связи по принципу «ты мне, я тебе». Предусмотрительный директор гостиницы Портновский поддерживал личные отношения со многими городскими шишками. Санат припомнил, как Рудольфа Матвеевича не раз предупреждали по телефону о служебных проверках, и тот прятал сомнительные документы из сейфа в незаселенный номер. «А если трюк повторить?» ведь неожиданную проверку можно организовать. Санат объяснил свой план Самородову. — Попытка не пытка, — согласился Антон. — Тогда не будем откладывать. Возвращайся к Сане и будьте на готове. Хозяину гостиницы Шаманов позвонил из гримерной. Он помнил голос городского прокурора и без труда копировал его. — Рудольф Матвеевич, приветствую. Прокурор Звягин беспокоит. Слушаю, Павел Петрович. Ко мне коллеги из центрального аппарата пожаловали. Любят москвичи за государственный счет летом на море ездить. Нужен номер с хорошим видом? Предугадал Портновский стандартную просьбу. На сколько дней? Оптимист. Как бы на года у тебя счет не пошел. В каком смысле? Напрягся Портновский. Москвичи... «Разозлились. С прокурорской проверкой сейчас к тебе едут. Ты уж прости, Рудольф, не смог их остановить. Ты сам виноват». «В чем?» «Вчера. Они захотели в твоем ресторане отужинать, а их не пустили. Швейцар на взятку намекал». «Позвонили бы мне. У нас столики по заказам, но для нужных людей всегда что-нибудь найдется». «Вот я и говорю, сам виноват. Москвичи обижены». Полномочия у них большие. Могут обыск провести, изъять документы. Обыск. Пришибленно повторил директор. Больше ничем помочь не могу. Завершил разговор якобы прокурор. Опустив трубку, Портновский засуетился. Обычные документы собрал в папку и положил на столе на видное место. Их можно предъявить кому угодно. А вот грозбух с левой кассой не для посторонних глаз. Директор достал из стола толстую записную книжку, оглядел, куда бы ее спрятать и отпер сейф. Увидел на нижней полке пачки денег и схватился за голову. От такой улики не отвертишься. Он метнулся за портфелем и запихнул в него шулерские деньги, туда же сунул грозбух. Пока спускался в лифте, смотрел в зеркало и старался придать побледневшему лицу спокойное выражение. В холле первого этажа Портновский подошел к стойке регистрации с единственной мыслью — только бы успеть спрятать портфель до обыска. Понизив голос, он заговорил с главным администратором, а сам косился на двери центрального входа. — Тамара, предупредив всех, что к нам едут проверяющие из прокуратуры. — Из прокуратуры? — округлила глаза женщина с родинкой на щеке. Она обратила внимание на портфель в руке хозяина и спросила, «А вы уезжаете?» «Дай ключ от свободного номера. Вам с одной кроватью или двумя? Любой сгодится!» — взмолился Портновский, только быстрее. Он получил ключ от номера на десятом этаже, предупредил, чтобы никого туда не заселяли и поспешил к лифту. Полуобнаженная Санна стояла в центре своего номера, вся превратившись в слух. Она по звуку контролировала, на какой этаж поднимется перепуганный директор. «Вышел на десятом», — сообщила она мужу. Прикрыв глаза, Санна считала шаги Портновского и докладывала. «Остановился. Тридцать два шага, открывая дверь слева». «Какой это номер?» — не понял Антон. Сана не отвлекалась, продолжая слушать каждое движение Портновского. Он в номере. Открыл шкаф, поставил туда портфель. Антон не мог сдержать эмоции, но тихо говорил. — Кайф! Сработало! Топчется, не уходит. Зашел в ванную. — Пусть сваливает! — не терпелось Антону. — Мочится в унитаз, умывается, — докладывала Сана. Снова открыл шкаф, забрал портфель. «Какого черта?» Вернулся в комнату, сунул портфель на кровать вместо подушки, прикрыл покрывалом, разгладил складки. Подушку убрал в шкаф. Вышел из номера, запер дверь. «Наконец-то!» Подошел к дежурной по этажу. Дает ей инструкции, чтобы сидела на месте. «Предусмотрительный гад!» Покинул этаж. Вернулся к себе в кабинет. В каком он был номере? Не терпелось узнать Антону. Сана открыла глаза, надела платье для беременных, опустилась в кресло. Вот ты и узнай. Слева по коридору. Тридцать два обычных мужских шага от лифта. Попробую. Согласился Антон. Он вышел, а когда вернулся, сообщил. Номер... Десять тринадцать. Пока я шел, дежурная глаз с меня не спускала. Она Сербер. «Как ее выманить?» — ломала голову Сана. Ей директор приказал не отлучаться. Санат контролировал ситуацию из гримерной и понял, что сестренка зашла в тупик. Он попытался вызвать ее на связь, но та настолько погрузилась в раздумья, что не услышала его голос. Пришлось позвонить в ее номер по телефону. «Дежурная уйдет, если приказ ей отдаст хозяин», — подсказал Санат. «Точно. Но мне ничего в голову не приходит. Помоги», — попросила Сана. «Ладно, когда вы будете готовы, я позвоню ей». «Считай, мы уже в пути», — Рьяно взялся за дело Антон. Дирижер убедился, что самородовы поднялись на лифте на одиннадцатый этаж, спустились по лестнице на десятый и замерли в ожидании за дверью в коридор. Он набрал номер дежурной десятого этажа и огорошил женщину строгим голосом. — Говорит Портновский. — Только сейчас понял, что мне не понравилось. У нас проверка, а вы в таком виде. — В каком? Дежурная поправила прическу, потянулась за зеркальцем. — Ваш форменный жакет совершенно старый. «Немедленно замените на новый! Спуститесь в подвал, получите форму у Костелянши!» Санат положил трубку, прислушался. Дежурная посеменила к лифту. Лифт шел только на первый этаж. В подвал нужно будет спускаться по лестнице. Затем искать Костеляншу в череде подсобок, объясняться с ней, минут десять у Самородовых точно будет. Тем временем Сана взяла универсальный ключ из стола дежурной и направилась в номер 1013. Антон остался в коридоре, чтобы подать знак супруге в случае непредвиденной ситуации. Сана нашла портфель и переложила пачки денег в пляжную сумочку. Гроссбух тоже представлял ценность для шантажа, но его она решила оставить. Пожалела слабое сердце Портновского. Секунду она подумала и запихнула в портфель тяжелую стеклянную пепельницу, завернутую в полотенце. Портфель по весу и объему стал выглядеть как прежде. Она вернула портфель на место, поправила покрывало, подошла к двери. Прежде чем выходить, просканировала коридор и услышала, как из соседнего номера вышла гостья в тапочках. Женщина направилась к столику дежурной, повертела головой, увидела Самородова и спросила. — А вы не знаете, где наша дежурная? — Скоро придет? — ляпнул Антон. Я под дожду, — Я подожду", решила женщина. — А что вам надо? — Утюг. «Так возьмите. Зачем ждать?» Стремился исправить свою ошибку самородов. «Давайте откроем стол и посмотрим». «Неудобно». «Ну что вы?» Антон открыл стол, нашел утюг и вручил женщине. Та не спешила уходить. «Надо, наверное, записку написать». «Когда вернете, сами скажете». «А вы из какого номера?» Не унималась слова женщина. «Я спешу». Антон решил уйти в надежде, что и непрошенная гостья вернется к себе в номер. Но та вспомнила. «Мне бы еще удлинитель. Вы видели в столе удлинитель?» «Утюг запрещено включать через удлинитель». «Да? А что же делать? Тогда мне нужна гладильная доска. Где она?» «Придется подождать дежурную». «Давайте спросим на другом этаже». Ухватился за спасительную мысль Самородов. Я помогу вам донести. Неудобно просить незнакомого человека. А мы познакомимся. Я Антон. Екатерина, Катя. Пойдемте, Катя, пойдемте. Давайте мне утюг, занесем его в номер, не тащить же тяжесть по этажам. Какой вы заботливый. Женщина открыла дверь своего номера. А попить у вас есть? Для вас найдется. Кокетливо ответила женщина. Дверь в соседний номер захлопнулась. Сана вытерла испарину на лице. Наконец-то! Она вышла в коридор и заперла за собой дверь. Успела вернуть ключ на место, но при входе в лифт столкнулась с дежурной. Тетка чуть не выбила сумочку с деньгами у беременной и бросилась извиняться. «Ой, простите, я вас не задела!» «Все нормально!» Сана... прикрыла животом раскрывшуюся пляжную сумку и нажала кнопку первого этажа. «Вы заселяетесь или к знакомым заходили?» Двери лифта захлопнулись, и на опасные вопросы не потребовалось отвечать. Сана вышла из отеля, прошла на парковку и минут десять топталась около белых «Жигулей» в ожидании Антона. Он прибежал, запыхавшийся, сел в машину, оправдываясь. «Еле отвязался от дамочки. Деньги у тебя?» «Поехали уже!» Сана похлопала по полной сумке. Шаманов контролировал из гримерной, как удаляется от гостиницы автомобиль Самородовых. План сработал, деньги добыты, но дежурная запомнила беременную женщину, которая не живет на десятом этаже. Чем позже Портновский обнаружит пропажу, тем больше шансов, что дежурная забудет о столкновении в лифте. Дирижер смотрел на часы. Когда минутная стрелка сделала полоборота, он решил, что ждать больше нельзя. Проверяющие из Москвы так и не прибыли в жемчуг, и Портновский может обратиться к прокурору с вопросом. Афера вскроется. Санат сработал на опережение и позвонил в кабинет директора Портновского голосом прокурора Звягина. — Ну что, дрожишь, Рудольф? Расслабься. Я уговорил москвичей тебя не трогать. Обещал, что ты в августе пару номеров для них забронируешь. — Спасибо, Петрович! За мной не заржавеет! — обрадовался Портновский. — Могу столик в ресторане организовать? — Э, нет, это мои гости. Я сам поляну для них накрыл. Потом сочтемся. Портновский еще раз поблагодарил прокурора, положил трубку и выпил коньяк, приготовленный для проверяющих. Нервы расслабились, настроение поднялось. Рудольф Матвеевич спустился на десятый этаж, забрал портфель, сунул ключ дежурной и по-барски шевельнул ладонью. «Отнеси главному администратору и скажи, что проверка отменяется». Дежурная поняла, почему Костелянша отказалась выдать новую жилетку. Показуха больше не требуется. Портновский вернулся в кабинет, выпил еще рюмку и решил вернуть деньги в сейф. Щелкнул замочек, Раздвинулись створки с акваяжа. рука выдернула грозбух. Книга с тайными записями перекочевала в нижний ящик стола. Рудольф Матвеевич отпер сейф и сунул руку в портфель за деньгами. Дирижер отчетливо слышал, как отлетело полотенце, покатилась по полу тяжелая пепельница, и директорский стон перешел в отборную ругань.